Глава 5. Оля надела одежду, приготовленную лордом Червингом для Николая. Она оказалась великана несколько размеров. Рукава шелковой белой рубашки и брюки из плотной темной ткани пришлось подвернуть несколько раз. Дополнительно девушка затянула пояс на брюках так, чтобы те постоянно не падали стали. Остальные предметы одежды она даже не стала примерять, аккуратно сложив их в комнате. Обувь уже ожидаемой ей не подошла, и она осталась в тапочках. Девушка искренне недоумевала, каким Николас представлял ее младшего брата, что приготовил одежду такого размера для мальчика 16 лет. Да у брата талия такая же, как у нее. И вообще он хоть высокий, но дрыщ. Пока Николас проверял магическую защиту, выставленную им вокруг дома, Оля отправилась исследовать лесную хижину нового знакомого. Она стояла в гордом одиночестве в густом диком лесу. Данное понимание пришло после того, как девушка со всех сторон дома Выглянула из окон на улицу. Последние были такие мутные, что их приходилось открывать, чтобы что-то рассмотреть. Дом представлял собой двухэтажную основательную постройку из цельных срупов. На первом этаже, помимо той комнаты, в которой они сразу очутились, были небольшая гостиная с камином, маленькая кухня и баня, а на втором этаже три жилых комнаты. В помещениях была скромная обстановка, только самая необходимая а в той, что находилось на первом этаже, было даже зеркало. По крайней мере, что-то очень на него похожее, только отражение в нем было мутным и расплывчатым. Землянка попыталась разглядеть себя в новой одежде, но так и не поняла, как выглядит. Осмотрев дом убедившись, что он ничем особо не отличается от домов определенного типа на земле, девушка вышла на улицу и сразу увидела Николаса. Маг внимательно осматривал только одному ему видимые магические сплетения защиты. Мужчина заранее предупредил иномирную гостю, чтобы она не удивлялась его поведению, поскольку, не обладая магией, не могла увидеть того, что видел он, и попросил не подходить к нему близко, пока он все не проверит и на улице станет безопасно. Никого не было, и никто не нарушал защиту. Николас обернулся к вышедшей на крылечко девушке и увидел, как та замерла, осматриваясь вокруг. Хозяин дома не сдержал веселую улыбку, увидев тоненькую фигурку в нелепом мужском наряде. «Костюмчик явно тебе велик», — рассмеялся он. «Придется купить новый». «Почему ты купил для Николая одежду такого большого размера?» «Я исходил из среднего размера наших юношей». «У вас не юноши, а шреки какие-то», — проворчала девушка, подтягивая штаны, снова решившие ее покинуть. «Шреки?» «Великаны». «А я чувствую себя дюймовочкой». «А это кто?» «Очень маленькая девочка». Молодой Мак ухмыльнулся, а Оля подумала, что смешить Николаса для нее чревато разбитым сердцем, потому что он становился очень милым. Лучше она будет смотреть на лес, на Нина не невероятного красавца, от одного взгляда которого сердце тревожно замирает. Тем более она никогда в жизни не видела подобных деревьев, внешне не похожих ни на какие другие. Высокие макушки терялись в облаках, а росли они со сгибом в девяносто градусов у основания стволов. Мало того, были изогнуты в одну сторону. Создавалось впечатление, что люди механическим путем корректировали их форму, чтобы потом делать что? Мебель, лодки, сани. Почему стволы деревьев такой странной формы? Девушка присела на ствол дерева, словно на лавочку, и поняла, что ей очень удобно. «У нас все деревья такие». Стволы изогнуты к центру мира, где находится главный храм бога Гиота. Благодаря деревьям в нашем мире невозможно заблудиться. Это невероятно. Разве ваши деревья другие? Они прямые. Некоторые, конечно, чуть кривоваты, но они совершенно не являются ориентиром для тех, кто заблудился. Девушка присмотрелась к дереву, на котором сидела, к окружающим деревьям. И поняла, что помимо странной изогнутости, сами стволы тоже необычные. У некоторых деревьев с шипами, у других у основания ствол расходился на несколько тонких стволов и выше вновь соединялся в одно целое. Крона на всех богатая и густая, но была разной. С темно-синими узкими листьями, широкими светло-фиолетовыми и огромными бледно-желтыми. Такого странного и сказочного леса девушка никогда в жизни не видела, даже в фантазийных фильмах. Какое сейчас у вас время года? Оля задумчиво сжала пальчиками плотный светло-фиолетовый листочек. Что ты имеешь в виду? На Земле есть годовой цикл, в котором несколько частей времен года. Это зима, когда холодный снег и вся листва опадает с деревьев. Дальше идет весна, когда все вновь расцветает и зеленеет. Потом лето, когда очень тепло и природа оживает. И, наконец, осенью природа готовится к зиме. «Я понял, о чем ты говоришь», – улыбнулся Николас, задумчиво разглядывая девушку. «У нас не так. Я позже расскажу тебе, а сейчас, скорее всего, у нас весна». Землянка бродила вокруг деревьев, рассматривала их, а Николас наблюдал, как она снова смешно подтягивает штаны, чтобы те не упали. «Оля, я должен оставить тебя». Я отсутствовал в Элле недолго, но в наших мирах по-разному течет время, поэтому нужно проверить, что произошло за время моего отсутствия при дворе правителя. Еще я должен проведать твоего деда. Я куплю для тебя новую одежду и принесу еды. Защиту я проверил. К тебе никто не сможет пройти, но лучше без меня из дома не выходи. Николас, у меня к тебе просьба. Давай не будем торопиться знакомиться с дедом. «Боюсь, что когда попаду к нему в замок, не смогу выбраться за его пределы. Мне же хочется посмотреть ваш мир». По мере того, как она говорила, Николас улыбался все шире. «Ты сделала определенные выводы из посещения нашего мира твоей матерью». Насмешливо ухмыльнулся он. «Думаю, ты права. Из замка Дарвигов тебе сложно будет выйти без разрешения хозяина замка. Да и не нужно, потому что опасно. Без меня так точно» поэтому пока ты не готова к встрече с дедом, можем на несколько дней остаться здесь. Я расскажу тебе о нашем мире, покажу ближайшие окрестности, а ты обещаешь, что будешь слушаться и запоминать». «Обещаю», – радостно воскликнула незваная гостья, в порыве чувств всплеснула руками и вновь чуть не потеряла штаны. «Можно на эти дни мне остаться девушкой, а не парнем? Ты принесешь женское платье вашего мира?» Уж очень хочется сначала примерить женское, а не мужское. — Ты из тех, как говорила твоя мама. Ник нахмурил лоб, чтобы вспомнить. — Дай палец, по локоть откусит. — Я не такая, — хихикнула землянка. — Сейчас я попаду в замок к деду, который, как я уже поняла, тиран. Он может запереть меня или еще что-либо придумает, и я бестолково прокукую в четырех стенах целый год. Примерно я понял смысл сказанного. — сдержанно рассмеялся Николас. — Ну и фразочки в вашем мире. Как вы друг друга понимаете? — Да как-то понимаем, — весело ответила Оля. — Мы даже не задумываемся над ними. — Хотел бы я составить список ваших выражений. — Заведите тетрадку или блокнот и приходи ко мне на лекции. Я просвечу тебя. — Договорились. Ты сама предложила? — обрадовался маг. — «А теперь слушай меня внимательно». Гости уставилось на мужчину во все глаза, распахнув их так, что шире некуда. «Не смеши меня», — хохотнул Ник. «Ты можешь быть серьезной». «Разве я не серьезная?» Николас только покачал головой. Хулиганка. Она и до этого была смешная в наряде не по размеру, а еще специально строила серьезную рожицу, и от этого становилась еще смешнее. «Хорошо, я принесу тебе женскую одежду. Выберу самую красивую, только...» «Что?» «У всех наших девушек длинные волосы». Николас с сомнением рассматривал Олины волосы. Они бесспорно густые и красивые, с невероятным шоколадным оттенком, но длиной лишь до плеч. «У вас есть парики... накладные волосы?» «Парики?» — с недоумением переспросил Мак. «Накладные волосы есть. Какого цвета тебе принести?» «Светлые. Всегда хотела почувствовать себя блондинкой». В следующее мгновение девушка завизжала от ужаса, потому что на ее плечо кто-то запрыгнул, кто-то маленький и пушистый. «Кто на меня прыгнул? Белка? Надеюсь, это миленькая маленькая белочка, а не чудище!» Расширенными от ужаса глазами Оля уставилась на Николаса, который вдруг стал очень серьезным. Лесное нечто уткнулось девушке в ухо, страшно зарычав.